Часть 12. Кровожитницы. Итак, записано. Маг Имрель, первый из склашинских дрешери, перед лицом своих братьев вырезал свое сердце и предъявил его как доказательство своего превосходства. Он вручил его второму по старшинству, прежде чем пасть мертвым. Утверждается, что на протяжении столетий им река хранят эту святую реликвию в священном склепе, где сердце продолжает биться и по сей день. Из истории таинственного и чудодейственного Баскаля. Глава 39. Светловолосый королевский сын стоял в полумраке. Миккин остановился на погруженной в темноту лестнице, спускающейся в укрепление Вышнего. Он смотрел в узкую бойницу, обращенную на север, над имеющейся разваленной пристани. Минуло уже три дня с момента трусливого нападения на беззащитные воздушные корабли. Однако в воздухе до сих пор висела перена дыма, похожая на траурное покрывало. Сотни людей сгорели заживо, тысячи были изувечены. И это были совершенно безвинные люди. За облаками дыма виднелись величественные боевые корабли под гордо реющими знаменами солнцем и короной. К счастью, хоть эти уцелели. Микин положил руку на рукоятку меча. Теперь война с Клашем неизбежна. Принц поймал себя на том, что у него в груди разгорается ярость. Не на такое возвращение домой он рассчитывал. Микин по-прежнему оставался в парадном облачении, в котором был на торжественном параде по случаю бракосочетания. Процессия рыцарей, знати и прислужников прошла от Азантии до родового поместья семейства Каркаса на западной окраине Тучноземья микейн оставил свою молодую жену, леди Миллу, в каркасии в обширном владении, раскинувшемся среди зеленых холмов. Низкие крыши построек заросли той же самой травой, которой кормились тучиные стада. Слухи о грядущей войне явились поводом оставить Миллу в поместье подальше от опасностей. Однако, на самом деле, все это было запланировано давно, чтобы скрыть, как быстро округляется живот молодой жены от ребенка микейна будущего наследника престола Холиндии. Принц снова закрыл глаза, думая о том, как нянчит на руках младенца. Он представил себе светлые кудри, такие же, как у себе и яркие, изумрудно-зелёные глаза Миеллы. В груди шевельнулись отцовские чувства. Принц хотел оградить своего ребёнка от всех напастей. — Не будем мешкать, — сказал военачальник Хаден, стоявший несколькими ступенями ниже. — Король ждёт, и ярость ещё больше распалила его крутой нрав. Микин кивнул. Услышав о нападении клашенцев, он всю ночь скакал в город и въехал в Вышний с первым рассветным колоколом. Его черные лакированные сапоги были облеплены конскими волосами, темно-синий плащ покрылся дорожной пылью, а тело пахло потом его собственным и конским. Передав жеребца конюхом, чтобы те его почистили и накормили, принц поспешил в баню легионария, чтобы очистить от грязи все поры и складки кожи. Однако не успел он хотя бы скинуть плащ, как появился Хаден, доставивший высочайшее повеление немедленно явиться к отцу. Сознавая, что отказ и даже промедление невозможны, Миккейн в сопровождении военачальника поспешил во дворец. И им еще предстоял неблизкий путь. микейн следовал за каменолицем Хаденом по винтовым лестницам мимо конюшня, где оставил своего коня и дальше все глубже спускаясь вниз. Скреплённый известью камень сменился скалой. Наконец они оказались на площадке перед участком стены, внешне ничем не отличавшимся от всех остальных. В трещине в камне скрывалась замоченная скважина, куда Хэдден вставил чёрный ключ. Толкнув узкую чёрную дверь, военачальник переступил порог. «Поторопись!» — угрюмо приказал он. Шагнув следом за ним, Миккейн затворил за собой дверь. Они двинулись по длинному коридору, уходившему ещё глубже под землю. Принц держал голову низкоопущенной, чувствуя тяжесть массивной скалы сверху. Никаких коптящих факелов не было, проход освещали лишь тускло светящиеся прожилки в каменных стенах, придававшие наголо бритому черепу Хадена мертвенно-бледный оценок. У Микина не было ни малейшего желания спускаться в цитадель исповедников, но он понимал необходимость хранить некоторые страшные тайны подальше от яркого лика отца сверху. Наконец, впереди показалась открытая дверь, обрамлённая пламенем факелов. Хаден ускорил шаг, похоже, как и принц, жаждая поскорее покинуть этот тёмный проход. А может быть, его влекло то, что ждало впереди. За дверью из обенового дерева открылось просторное помещение под сводчатым потолком. Стены из полированного обсидиана были рассечены на тысячи зеркальных поверхностей, в которых отражалось пламя факелов, мерцающие перед другими дверями из обенового дерева. Все остальные двери были закрыты, кроме той, в которую вошли микейн и военачальник, и еще одной справа, перед которой застыли две фигуры. Поспешив вперед, Хадден преклонил колено и опустил голову. «Ваше Величество!» Последовав за ним, микейн тоже преклонил колено. «Отец, прости, что задержался. Вернулся, как только узнал о трусливом нападении на нас. Я должен был бы находиться здесь». Король Торрен жестом предложил им встать. «Я рад, микейн что ты вернулся в вышний принц поднялся на ноги. Никакой радости на лице у его отца не было и в помине. Белый мрамор кожи стал пепельно серым Лоб пересекли глубокие складки, бросив тень на голубые глаза, наполнившиеся грозовой синевой. Король даже сменил парчу и бархат на рыцарские сапоги и кожаные поддевки, потертые на коленях и локтях. Поверх них надевались доспехи. Единственным украшением была темно-синяя накидка поверх поддевок с вышитым гербом королевского дома массив. Король Торрент готовился к войне. Миккей накинул взглядом облачение отца и суровое выражение его лица. Он увидел грозовые тучи, сгущающиеся у него над плечами, и мысленно дал клятву. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стать ослепительной молнией под стать твоему оглушительному грому». Король обернулся к своему спутнику, человеку, который тенью следовал за ним, сколько себя помнил Микейн. Глаза исповедника впились в принца, словно раздраженные его вторжением сюда. врит проводи нас к пленнику!» — заговорил Торрент. «Мы дали Витхаасу достаточно времени для подготовки!» Поклонившись, исповедник развернулся к двери. «Он должен быть готов к нашему приходу, особенно если учесть, что нам еще предстоит долгий путь!» Король и военачальник последовали за Вритом, пока никто не смотрел на него. Миккин глубоко вздохнул, затем двинулся следом за ними. Ему еще никогда не доводилось переступать порог цитадели исповедников, и он тешил себя надеждами, что ему никогда не придется это сделать. Принц лучше всего чувствовал себя под яркими лучами солнца, облаченный в сверкающие доспехи. Лучшей музыкой, ублажавшей его слух, был звон мечей. Миккейн предпочитал оставлять эти сумеречные места тем, кто скрывался от отца сверху. Поговаривали, что стены этих подземелий частенько содрогались от криков, вырывающихся из глоток не только людей, но и демонов. И тем не менее Миккейн последовал за остальными в недра цитадели. Задержавшись в дверях, Врит снял с крючка на стене зажженный светильник. И не напрасно. По мере того, как исповедник уводил своих спутников вглубь подземелья, факелы встречались все реже и реже. То и дело приходилось спускаться по узким каменным лестницам, в ступени которых за многие столетия были стерты сандалиями исповедников. Каждый следующий коридор оказывался еще более извилистым, чем предыдущий. На верхних уровнях еще встречались исповедники в серых рясах, которые поспешно прижимались к стенам, освобождая путь. Многие прижимали к груди пыльные фолианты, по всей видимости, запретные тома из черной библиотеки -анафемы. У одного встретившегося исповедника рука была обмотана кровавыми повязками. Его сопровождал другой исповедник, что позволяло предположить о каком-то опыте, который пошел не так, как надо. Путники продолжали спускаться все ниже, и, наконец, в подземных коридорах больше не осталось собратьев в Рита. напрягал слух, стараясь услышать крики, вой демонов, но вместо этого была лишь полная тишина, которая начинала давить подобно толстым каменным сводом. Нюх принца улавливал слабый запах серы, который, казалось, преследовал маленькую группу, словно филосозавр, идущий по следу. Наконец, в конце длинного извилистого тоннеля показалась конечная цель пути. В самом конце проход пересекала Расселина с ответственными стенами, словно бог Нефин рассек его своим обсидиановым топором. Через Расселину был перекинут каменный мостик, обрамленный двумя черными колоннами. Врит подвел своих спутников к этим каменным колоннам, Следуя за ним, Микейн увидел двух увенчанных шипами алых аспидов, свернувшихся клубками на колоннах. Две рогатых змеи смотрели друг на друга, словно бросая вызов тому, кто осмелится пройти между ними, обозначая расположенную за ними территорию как владение черного бога Дрейка и следователя Ифлеленов. Микейн поспешил пройти мимо черноглазых змей и ступил на каменный мостик. Он совершил ошибку, посмотрев вниз. Из-за расселены так сильно веяло зловонием серы, что у него в животе всё перевернулось, и заслезились глаза. Тем не менее, принц разглядел внизу зловещее свечение. Это было не весёлая багровая зарево очага, а тошнотворная зелень сияющих прожилок в чёрных камнях. Вздрогнув, Миккин поспешил пересечь мостик, присоединившись к остальным, которые собрались подаркой ведущей в просторный тоннель. Каменная арка была испещрена таинственными символами, светящимися той же самой мерзительной зеленью, словно сами прожилки в камнях гнулись волей и флеленов, образуя письмена. Миккин остановился, не решаясь шагнуть в арку. «Осталось совсем недалеко», — заверил его Врит, словно почувствовав, что принц готов развернуться и бежать отсюда. Наконец исповедник подошел к железной двери, повесив светильник на стену, Он схватился обеими руками за ручку, кольцо в виде свернувшегося аспида. Похоже, ему потребовались все силы, чтобы потянуть дверь на себя. Массивная дверь повернулась на смазанных петлях, и изнутри хлынул огненный свет, вместе с криком, который вырвался в проход и замер отголосками вдали, словно попытавшись бежать. Микин поежился, понимая, что этот крик издал не демон, а человек, подвергнувшийся страшным мукам. Врид жестом предложил своим спутникам пройти в дверь и сам проследовал за ними. Широкая спина Хадена полностью заслонила Миккейну то, что было впереди. Вдруг военачальник отшатнулся в сторону, вскрикнув от ужаса. Казалось, все помещение было отделано кованым железом, словно внутренность печи. Вот только металл, приклепанный к стенам, казался чернее любого железа. В глубине помещения, в маленьком очаге, за решеткой, ревел огонь. Посреди стояло кресло из того же самого железа. За ним стоял сгорбленный исповедник Итхааз. Молчаливо приветствовав короля, он склонился над россыпью серебристых инструментов на столе. Все инструменты имели заостренные концы и острые лезвия, или были закручены в спираль, подобно штопорам. Многие из них были влажными от крови. Однако не это прогнало прочь все тепло с тела Миккейна, оставив один только ледяной страх. В кресле сидело обнаженная женщина, привязанная кожаными ремнями к спинке за лоб, шею и грудь. Женщина обвисла в путах, словно лишившись чувства того, что вызвало этот пронзительный крик. Голова её была обрита наголо, недавно, судя по куче светлых локонов на полу, стекающие по щекам струйки крови скапливались в ложбинках на шее, прежде чем пролиться на грудь. Но самым жутким зрелищем была ее макушка. В голову были воткнуты с полдюжины медных игл. На глазах у Микейна Витхаас обогнул стол и приблизился к креслу. Склонившись над пленницей, исповедник поднял руку и вонзил еще одну иглу длиной с указательный палец в дырку, только что просверленную в костях черепа. Принц представил себе, как игла глубоко проникла в мозг. «Что делает этот мерзавец?» Даже на лице короля появилось отвращение. Широко раскрыв глаза... Он посмотрел на Врита. «Что все это значит?» Исповедник поднял руку, призывая к терпению. «Настоятельница Гайл оказалась гораздо упрямее, чем мы предполагали». Миккейн рассказывал по комнате, пока Врит и витхас занимались со связанной головой обители. Они измеряли торчащую у нее из головы бронзовые иглы, передвигали их, перешептываясь между собой. Принц обхватил себя руками за грудь, стараясь сдержать ужас, скрыть малейшие признаки шока и страха перед лицом отца и военачальника. Миккейн ощущал в воздухе запах крови и даже натекший под креслом лужицы мочи, которую выдавили из несчастной женщины истязания На языке был привкус горьких алхимикалей, горящих в пламени очага. Принц старался не смотреть в сторону кресла. Он знал, что Анскар Видон, глава подразделения Верлянской гвардии, вернулся с болот взбешённый с пустыми руками. Насколько понял Миккейн, его брату Канте удалось бежать вместе с девушкой, которая чудодейственным образом выжила после яда летучей мыши. «Брат, в какие неприятности ты нас втянул?» Этот вопрос нуждался в ответе. Анскар подозревал, что зреет какой-то заговор. Он вернулся, прихватив с собой настоятельницу школы, уверенной в том, что ей известно больше, чем она говорит. И чтобы получить ответы, рыцарь доставил ее к королю. Заглотнув комок в горле, микейн посмотрел на окровавленную женщину. «А мой отец отдал ее в руки Ифлиленов». Похоже, общее настроение не укрылось от Врита. «Поскольку настоятельница Гайл так упряма, боюсь, это единственный способ развязать ей язык. А так как наши причалы дымятся в руинах, и, по слухам, по всему побережью Клаша собираются боевые корабли, мы не можем ограничиться обычными методами ведения допросов». «Но чем именно вы занимаетесь?» – выдохнул Торрент, обводя рукой помещение. «Эта техника оточена хасом на основе исследований, которые велись на протяжении столетий». врид повернулся к своему собрату-исповеднику. ты готов «Можешь показать?» Молча кивнув, Витхиас подошел к столу. Он взял медную коробочку, из которой торчали такие же иглы, но только заканчивающиеся оперением, таким тонким, что оно казалось мягким пухом. Исповедник повернул рычажок сбоку, и из коробочки донесся тихий гул. Звук разнесся по всей комнате, становясь громче в замкнутом пространстве между железными стенами. Через считанные мгновения он стал острым, словно заточенное лезвие, но при этом зазубрином, словно пила. Звук раздирал слух, вонзаясь глубоко в мозг. Даже Хадден вздрогнул, и это при том, что Миккину однажды довелось стать свидетелем того, как военачальник зашивал себя рассеченное мечом бедро, даже не морщась, со смехом втыкая иголку в плоть. Крошечное оперение на иглах начало слабо светиться. Казалось, самый воздух вокруг них задрожал, а пронзительный звук продолжал нарастать. Проникнутый болью крик привлек внимание Микейна к женщине. Широко раскрытые глаза настоятельницы смотрели невидящим взором, рот исказился в гримасе мучительной боли. Торчащие у нее из головы иглы светились тем же сиянием, что и иглы в коробочке. Они вибрировали в отверстиях в черепе. Питхас наблюдал за реакцией женщины до тех пор, пока та не обмякла подчиняясь неведомой магике. Лоб ее покрылся бисеринками пота, похожими на сок, выступающий из мякоти. Где-то внутри настоятельница всеми силами сопротивлялась этому натиску. Витхас кивнул в Риту. Повернувшись к королю Торрунту, исповедник повысил голос, перекрывая виска медной коробочки. «Сир, теперь вы можете задавать любые вопросы, какие вам только угодно. Она не сможет вам отказать», — он указал на настоятельницу. Ее воля полностью подавлена. Места для лжи не осталось. «Но как?» — спросил Торрент. В его взгляде к отвращению примешивалось любопытство. Врит вздохнул, подыскивая, как объяснить происходящее тем, кто не был посвящен в знании исповедников. Наконец он нашел ответ. «Вы знакомы с обуздывающим пением, не так ли? Вам известно, что некоторые люди обладают даром убаюкивать простых животных, подчиняя их себе». Мы тут делаем нечто похожее, используя звук, жар и колебания воздуха, чтобы лишать человека своей воли и заставлять его повиноваться воле нашей». «Значит, этим методом вы воспроизводите некое подобие обуздывающей песни?» В голосе Хадена прозвучало восхищение. Микки не разделял чувства военачальника. На самом деле это гнусное издевательство. «Совершенно верно», — повернувшись к королю, Врит махнула настоятельница. «Спрашивайте то, что хотите знать». Невидящие глаза нашли силу обратить свой взор на Торрента, треснувшие губы зашевелились. «Я ему все сказала. Грядет, глядет великая опасность, павшая луна. Это будет конец всему!» От Миккины не укрылось, как вздрогнул король. Он знал, как его отец верит глашатаем будущего. Во дворце Торрента прорицателей и гадателей по костям было не меньше, чем наложниц. «Кто высказал это пророчество?» — спросил король. «Ал, алхимик Фрель, он изучал звёзды, и не он один!» «Кто ещё?» «Девушка, Никс, она услышала предостережение в криках мирских летучих мышей!» Хаден презрительно фыркнул. торнт махнул рукой, приказывая ему затихнуть. «Правда это или ложь? Настоятельница в это верит!» Пожал плечами Врит. «Она не способна лгать!» Его слова нисколько не убедили Хадена. Военачальник не верил в то, что невозможно поразить мечом. «Настоятельница Гайла родилась в Южном клаже из чего следует, что у нее там крепкие семейные связи. Быть и может, наши враги вдолбили эту мысль, чтобы посеять разногласия. Слухи о надвигающемся конце света во время войны ославят нашу решимость, которая сейчас так необходима. Только взгляните, сьер, как это уже сказалось на вашем сыне». «Какое отношение имеет все это к Канте?» – нахмурился Торрент. Вопрос был обращен к Хадену, однако настоятельница услышала его и не смогла сдержаться. Она вспотела от напряжения, борясь с узами. «Он стремится помочь своей сестре!» микин стрепенулся. «Сестре?» «Девушка, говорящая от лица мирских летучих мышей, она... она дочь... дочь Морайны!» Миккин ничего не понял, в отличие от его отца. Король отшатнулся, услышав слова настоятельницы. «Нет!» — простонал он. «Этого не может быть!» Торрент повернулся к Вриту. Тот был ошеломлен не меньше его. «Ты сказал, что младенец погиб!» — гневно воскликнул король. «Мы так полагали!» — угрюмо пробормотал врит Лицо Торрента потемнело от ярости. врит это ты увидел в своих пророчествах этого ребенка! Девочку, как ты и предвидел, которая принесет конец венцу, а вместе с ним и всему миру!» Миккейн сплел воедино отцовские слова, получая ткань истории проклятого рыцаря. Они с Кантой шепотом пересказывали друг другу эти леденящие душу слухи из истории своего рода, устроившись ночью под одеялом, еще когда они были неразлучными товарищами, до того, как их разделили, отправив одного в тайнахолм, а другого в легионарий. Хадден по-прежнему оставался настроен скептически. «Скорее всего, эта девочка лишь уловка клаша, направленная на то, чтобы заставить принца, младшего королевского сына, связаться с якобы королевской дочерью и вдвоем поднять бунт против истинного наследника». Военачальник оглянулся на Миккейна, а тот, в свою очередь, представил себе округлившийся живот и леди Миеллы. «Даже если эта девочка действительно дочь Морайны», — возразил Торрент, «мы не можем сказать, чья в ней течет кровь, моя или изменника Грейлина». Эти споры были прерваны проникнутым болью криком, донесшимся из кресла. Настоятельница забилась в путах, стараясь освободить руки от ремней, привязывающих их к подлокотникам, и все же она не смогла сдержать слова, вырвавшиеся у нее. «Грейлин, Грейлин прямо сейчас спешит к ней!» выдохнула Гайл. «Вторжище!» «Что?» — обернувшись к ней, взревел король. Итхаас поднес медную коробочку ближе к креслу, очевидно стремясь вернуть несчастную женщину под свою власть. Из донесений Анскара Миккейну было известно, что Канта вместе с остальными бежал по тропе павших. Никто не знал, удалось ли им подняться на высокогорье. Люди Анскара вынуждены были отступить, столкнувшись в ущелье с какой-то напастью. Однако, если Канта все-таки добрался до приоблачья, наиболее вероятной его целью должен был стать затерявшийся в лесах город Торжища. Больше там ничего не было. Понимая это, король уже приказал приготовить военный корабль для полетов при и поисков пропавшего принца. На глазах у Микейна его отец обмяк, словно проткнутый пузырь. Принцу было известно, как горячо король любил Грейлина, своего друга с юных лет. Торрент наказал нарушившего клятву рыцаря, но сохранил ему жизнь, ограничившись лишь вечной ссылкой. Все были уверены в том, что проклятый рыцарь умер в изгнании» по-видимому, не умер. А если так, похоже, Грейлин снова нарушил клятву. Он поклялся никогда впредь не возвращаться в Холлендию, никогда больше не ступать на земли королевства. Даже Хаден вынужден был признать, что милосердие может больно укусить за задницу. Могут ли оставаться какие-либо сомнения в том, что назревает заговор? Королевский сын, предполагаемая королевская дочь и теперь в придачу вернувшийся опозоренный рыцарь. «Их нужно остановить, пока смута не распространилась, пустив глубокие корни!» Торрент кивнул. Его лицо стало твердым. Однако врит еще не закончил с пленницей. Подойдя к ней ближе, он прищурился, наблюдая за ее тщетными попытками освободиться. Эдхаас приблизился к настоятельнице с другой стороны, держа в руках треклятую кричащую коробочку. «Настоятельница Гайл, о чем ты так не хочешь нам сказать?» — холодно спросил он. Несчастная женщина закатила глаза так, что остались видны только белки. На ее губах, растянутых в невыносимой боли, появилась пена. Однако медные иглы засветились ярче, еще глубже пронзая ее волю. Настоятельница закричала, переходя на свой родной язык. Из стиснутого болью горла вырвались клашинские слова. «Вик ра, вик ра, шань — Вик-дай-ра! Вик-дай-ра! Врит отшатнулся назад. Витхаз вздрогнул, едва не выронив медную коробочку. Ему удалось кое-как удержать ее в руках, однако этого хватило, чтобы настоятельница пришла в себя. Ее взгляд стал осмысленным, боль превратилась в ярость. Разорвав кожаный ремень, она высвободила одну руку и схватила со стола длинный нож. Прежде чем кто-либо успел ее остановить, настоятельница вонзила нож себе в горло. Врит схватил ее за руку, но она повернула лезвие и выдернула его, вызвав фонтан крови. Ее взгляд наполнился такой ненавистью, что исповедник непроизвольно отступил назад. Настоятельница сделала еще один хриплый вдох, и жизнь в ее взгляде угасла. Король схватил Врита за плечо. «Что она сказала в самом конце? Что это значило?» «Не знаю», — сказал исповедник. «Настоятельница бредила, пытаясь освободить свою волю. Она не хотела больше ничего нам выдать». Микинь заподозрил, что Врита лжет. Даже король прищурился, всматриваясь в его лицо. Один только Хаден был полностью удовлетворен таким ответом. «Неважно, это лишь убедительно доказывает существование обширного заговора с целью посеять смуту и раздробить наше королевство», — сказал он. «Выписыванного клашем и организованного одним из нас, мы должны немедленно его растоптать». «Военачальник прав», — повернулся королеву Рид. «Этому нужно положить конец, пока не началась война». Торнт кивнул. микин еще никогда не видел у отца такого красного лица. «Хадан, ты возьмешь командование над кораблем, отправляющимся в Приоблачье. Более того, удвои наши силы. Мы должны покончить с этим раз и навсегда». Король повернулся к своему сыну. «И ты, микейн также отправляйся туда. Тебе пришла пора расковетаться с братом за предательство. Вся Холендия должна стать свидетелем этого, чтобы снять все вопросы о престолонаследии». Микень склонил голову, принимая тяжелую обязанность. Принц понимал, что в виду надвигающейся войны ему требовалось засиять еще ярче, стать знаменем, вокруг которого объединиться королевство. И все-таки он также понимал, почему отец рискнул отправить старшего сына в опасное путешествие. У него перед глазами возник округлившийся живот Леди Мьеллы. Династия Массив не прервется, что бы ни случилось.